Глава 39. Предосторожности Господина де Монсоро, Сен-Люк был прав, Жанна была права. Через 8 дней Бюсси это понял и воздал должное их мудрости. Уподобиться героям древних времен значит стать на века идеалом величия и красоты, но это значит также раньше времени превратить себя в старика. И Бюсси, позабывший о плутархе, которого он перестал числить среди своих любимых авторов с тех пор, как поддался разлагающему влиянию любви, Бюсси, прекрасный как алкивиат, заботился теперь только о настоящем и не проявлял более никакого пристрастия к жизнеописаниям Сципиона или Боярда в дни их воздержания. Диана была проще, естественней, как теперь говорят. Она жила, повинуясь двум инстинктивным стремлениям, которые мизантроп Фигаро считал врожденными урода человеческого: стремлению любить и стремлению обманывать. Ей даже и в голову не приходило возводить до философских умозрений свое мнение о том, что Шаррон и Монтень называют честностью любить Бюси. В этом была ее логика. принадлежать только Бюси. В этом состояла ее мораль. Вздрагивать всем телом при простом легком прикосновении его руки В этом заключалась ее метафизика Господин де Монсуро Прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как с ним случилось несчастье Господин де Монсуро, говорим мы, чувствовал себя все лучше и лучше Он уже уберегся от лихорадки благодаря холодным примочкам Новому средству, которое случай, или скорее проведение открыли амброазу Паре, но тут внезапно на него обрушилась новая беда. Граф узнал, что в Париж только что прибыл монсеньор-герцог Анжуйский вместе с вдовствующей королевой и своими анжуйцами. Монсоро беспокоился недаром, ибо на следующее же утро принц явился к нему домой на улицу Птипер под тем предлогом, что жаждет узнать, как он себя чувствует. Невозможно закрыть двери перед королевским высочеством, которое дает вам доказательство столь нежного внимания. Господин де Монсоро принял герцога Анжуйского, а герцог Анжуйский был весьма мил с главным ловчим и в особенности с его супругой. Как только принц ушел, господин де Монсуро призвал Диану, оперся на ее руку и, несмотря на вопли реми, трижды обошел вокруг своего кресла, после чего он снова уселся в то самое кресло, вокруг которого, как мы уже сказали, он перед тем описал тройную циркумволационную линию. Вид у него был весьма довольный, и Диана угадала по его улыбке, что он замышляет какую-то хитрость. Но все это относится к частной истории семейства Монсоро. Возвратимся лучше к прибытию герцога Анжуйского в Париж, принадлежащему к эпической части нашей книги. Само собой разумеется, день возвращения монсеньора Франсуа де Валуа в Лувр не прошел мимо внимания наблюдателей. Вот что они отметили. Король держался весьма надменно, королева была очень ласкова, герцог Анжуйский — был исполнен наглого смирения и словно вопрошал всем своим видом, «Какого дьявола вы меня звали, ежели сейчас, когда я тут, вы сидите передо мной с такой надутой миной?» Аудиенция была приправлена сверкающими, горящими, испепеляющими взглядами господ Леваро, Рибейрака и Антрогея, которые, уже предупрежденные Бюсси, были рады показать своим будущим противникам, что если предстоящая дуэль и встретит какие-нибудь помехи, то уж, конечно, не со стороны анжуйцев. Шико в этот день суетился больше, чем Цезарь перед форсальской битвой. Потом наступило полнейшее затишье. Через день после возвращения в Лувр принц снова пришел навестить раненого. Монсоро посвященный в малейшей подробности встречи короля с братом, осыпал герцога ганжуйского льстивыми похвалами, чтобы поддержать в нем враждебные чувства к Генриху. Затем, так как состояние графа все улучшалось, он, когда принц отбыл, оперся на руку своей жены и теперь уже обошел не три раза вокруг кресла, а один раз вокруг комнаты, после чего уселся в кресло С еще более удовлетворенным видом. В тот же вечер Диана предупредила Бюсси, что господин де Монсоро определенно что-то замышляет. Спустя несколько минут Монсоро и Бюсси остались наедине. Подумать только, сказал Монсоро, что этот принц, который так мил со мной, мой смертельный враг, и что именно он приказал господину де сен убить меня. — О, убить! — возразил Бюсси. — Полностью, господин граф! Сен-Люк — человек чести. Вы сами признались, что дали ему повод и первым вынули шпагу, и что удар был вам нанесен в бою. — Верно. Но верно и то, что Сен-Люк действовал по подстрекательству герцога Анжуйского. — Послушайте, — сказал Бюсси, — я знаю герцога, а главное знаю господина де Сен-Люка. Должен сказать вам, что господин де Сенлюк люк всецело принадлежит королю и отнюдь не принцу. — Ха! Если бы вы получили этот удар от Антраге, Леваро или Рибейрака, тогда другое дело. Но что касается Сен-Люка, вы не знаете французской истории. «Как знаю ее я, любезный господин де Бюсси», — сказал Монсуро, упорствуя в своем мнении. На это Бюсси мог бы ему ответить, что если он плохо знает историю Франции, то зато отлично знаком с историей Анжу и в особенности той его части, где расположен Меридор. В конце концов Монсуро встал и спустился в сад. «С меня достаточно» сказал он, вернувшись в дом. Сегодня вечером мы переезжаем. Зачем? сказал Реми. Разве воздух улицы Птипер для вас нехорош? Или же у вас здесь мало развлечений? Напротив, сказал Монсуро, здесь у меня их слишком много. Монсеньор герцог Анжуйский докучает мне своими посещениями. Он каждый раз приводит с собой около трех десятков дворян, и звон их шпор ужасно раздражает меня. — Но куда вы отправляетесь? — Я приказал привести в порядок мой домик, что возле Турнельского дворца. Бюсси и Диана, ибо Бюсси еще не ушел, обменялись влюбленными взглядами, исполненными воспоминаний. Как? эту лачугу воскликнул не подумав реми а так вы его знаете произнес монсоро клянусь богом сказал молодой человек как же не знать дома главного ловчего франции особенно если живешь на улице Батреи?» у монсоро по обыкновению шевельнулись в душе какие то смутные подозрения да да «Я перееду в этот дом», — сказал он, — «и мне там будет хорошо. Там больше четырех гостей не примешь. Это крепость, и из окна на расстоянии в триста шагов можно видеть тех, кто идет к тебе с визитом». «Ну и?» — спросил Реми, «Ну и можно избегнуть этого визита, коли захочется», — сказал Монсуро. «Особенно, ежели ты здоров». Бюсси закусил губу. Он боялся, что наступит время, когда Монсоро начнет избегать и его посещений. Диана вздохнула. Она вспомнила, как в этом домике лежал на ее постели потерявший сознание раненый Бюсси. Реми размышлял, и поэтому первый из троих нашелся с ответом. «Вам это не удастся», — заявил он. «Почему же?» «Скажите на милость, господин лекарь, потому что главный ловчий Франции должен давать приемы, держать слуг, иметь хороший выезд. Пусть он отведет дворец для своих собак. Это можно понять, но совершенно недопустимо, чтобы он сам поселился в конуре». «Хм...», — протянул Монсоро тоном, который говорил, — «это верно». «И кроме того», — продолжал Реми, — «я ведь врачую не только тела, но и сердца, и поэтому знаю, что вас волнует не ваше собственное пребывание здесь». «Тогда чье же?» «Госпожи». «Ну и что?» «Распорядитесь, чтобы графиня уехала отсюда». «Расстаться с ней!» — вскричал Монсоро, устремив на Диану взгляд, — В котором, вне всякого сомнения, было больше гнева, чем любви. В таком случае расстаньтесь с вашей должностью главного ловчего. Подайте в отставку. Я полагаю, это было бы мудро, ибо в самом деле либо вы будете исполнять ваши обязанности, либо вы не будете их исполнять. Если вы их исполнять не будете, вы навлечете на себя недовольство короля, если же вы будете их исполнять. Я буду делать. «То, что нужно!» — процедил Монсорос сквозь стиснутые зубы. «Но не расстанусь с графиней!» Не успел граф произнести эти слова, как во дворе раздался топот копыт и громкие голоса. Монсорос дрогнулся. «Опять герцог!» — прошептал он. «Да, это он!» — сказал, подойдя к окно Реми. -э он еще не закончил фразы, а герцог пользуясь привилегией принцев входить без объявления об их прибытии уже вошел в комнату монсоро был настороже он увидел что первый взгляд франсуа был обращен к диане вскоре неистощимые любезности герцога еще больше открыли глаза главному ловчему герцог привез диане одну из тех редких драгоценностей какие изготовляли числом не более трех или четырех за всю жизнь терпеливые и талантливые художники, прославившие свое время, когда шедевры, несмотря на то, что их делали так медленно, появлялись на свет чаще, чем в наши дни. То был прелестный кинжал с чеканной рукояткой из золота. Рукоятка являлась одновременной флаконом. На клинке была вырезана с поразительным мастерством Целая охота — собаки, лошади, охотники, дичь, деревья, небо — были соединены в гармоническом беспорядке, который надолго приковывал взгляд к этому клинку из золотой и лазури. — Можно поглядеть, — сказал Монсоро, опасавшийся, не спрятана ли в рукоятке какая-нибудь записка. Принц опроверг его опасения, отделив рукоятку от клинка. — Вам, охотнику, клинок, — сказал он, — а графине — рукоятка. — Здравствуйте, Бюсси. Вы, я вижу, стали теперь близким другом графа? — Диана покраснела. Бюсси, напротив, сумел совладать с собой. — Монсеньор, — сказал он, — вы забыли, что ваше высочество сами просили меня сегодня утром зайти к господину де Монсуро и узнать, как он себя чувствует. Я по обыкновению повиновался приказу Вашего Высочества. Это верно, сказал герцог. После чего он сел возле Дианы и в полголоса повел с ней разговор. Через некоторое время герцог сказал, граф, в этой комнате, комнате больного, ужасно жарко. Я вижу, графиня задыхается, и хочу предложить ей руку, чтобы прогуляться по саду. Муж и возлюбленный обменялись свирепыми взглядами. Диана, получив приглашение, поднялась и положила свою руку на руку принца. — Дайте мне вашу руку, — сказал граф де Монсоро -Бюсси, и главный ловчий спустился в сад вслед за женой. — А, — сказал герцог, — вы, как я вижу, совсем поправились. — Да, монсеньор, и я надеюсь что скоро буду в состоянии сопровождать госпожу де Монсоро повсюду, куда она отправится. Великолепно! Но до тех пор не стоит утомлять себя. Монсоро и сам чувствовал, насколько справедлив совет принца. Он уселся в таком месте, откуда мог не терять принца и Диану из виду. «Послушайте, граф», — сказал он Бюсси. Не окажете ли вы мне любезность отвести госпожу де Монсоро в мой домик возле Бастилии? По правде говоря, я предпочитаю, чтобы она находилась там. Я вырвал ее из когтей этого ястреба в мэридоре не для того, чтобы он сожрал ее в Париже. Нет, сударь, сказал Реми своему господину. Нет, вы не можете принять это предложение. «Почему же?» — спросил Бюсси. «Потому что вы принадлежите к людям монсеньора герцога Анжуйского, и монсеньор герцог Анжуйский никогда не простит вам, что вы помогли графу оставить его с носом». «Что мне до того?» — уже собрался воскликнуть горячий Бюсси, когда взгляд Реми призвал его к молчанию. Монсоро размышлял. Реми прав», — сказал он. «Об этом нужно просить не вас. Я сам отвезу ее, ведь завтра или послезавтра я уже смогу поселиться в том доме». «Безумие!» — сказал Бюсси. «Вы потеряете вашу должность!» «Возможно, — ответил граф, — но я сохраню жену». При этих словах он нахмурился, что вызвало вздох у Бюсси. И действительно, тем же вечером Граф отправился со своей женой в дом возле Турнельского дворца, хорошо известный нашим читателям. Реми помог выздоравливающему обосноваться там. Затем, так как он был человеком безгранично преданным и понимал, что в этом тесном жилище любовь Бюсси, оказавшаяся под угрозой, будет очень нуждаться в его содействии, он снова сблизился с Гертрудой которая начала с того, что отколотила его и кончила тем, что простила ему. Диана снова поселилась в своей комнате, выходящей окнами на улицу, комнате с портретом и белыми тканными золотом занавесками у кровати. От комнаты графа Монсуро ее отделял всего лишь коридор, Бюссир рвал на себе волосы. Сен-Люк утверждал, что веревочные лестницы достигли самого высокого совершенства и прекрасно могут заменить лестницы обыкновенные. Монсуро потирал руки и улыбался, представляя себе досаду монсеньора герцога Анжуйского.